Восьмое. Просигнали второй раз. Льнов, давно заметивший синюю ауди восьмой модели, оторвался от чтения и с близоруким прищуром смотрелся. В машине опустилось стекло. Рука поманила Льнова. И давишний телефонный голос позвал: Василий Михайлович, милости прошу. Льнов открыл дверь, рухнул в кресло, взгромоздив портфель на колени. В машине находился средних лет господин, выглядевший совершенно не в духе организации, которую собирался представлять. Полноватый, в очках, пиджачно-галстучный, больше похожий на преподавателя философии в техническом вузе. «Давно ждете?» «Не очень. Просто на удивление быстро добрался. Книжку вот полистал. И результат. Сразу вас не услышал. Зачитался». «Чем, если не секрет?» Тип с любопытством наклонился, заглядывая в обложку. «Ах ты, боже мой, Мережковский! Уж не антихрист ли перед встречей проглядеть изволили?» «Нет, это публицистика. Призанятнейший кусочек был. Изящно он так по Андрею Белому прошелся. С енохианским языком. Сейчас я вам найду, секундочку». Эльнов возился, отчаянно шурша страницами. То место, где Мережковский сравнивает Белого с тем ангелом, который настолько опасался магической силы этого сакрального языка, что не произносил, описал слова задом наперед — чтобы, не дай бог, не вызвать тёмные силы». Льнов доверчиво улыбнулся, отрываясь от поиска. «А ведь это я с вами по телефону говорил, верно?» «Да, извините, забыл представиться», — спохватился тип. «Николай Аристархович». Он протянул руку. «Честное слово, очень-очень приятно познакомиться». Взаимно. Обменявшись рыхлым пожатием, Льнов переложил портфель на заднее сиденье. Улыбнулся. «Едем?» Да. Николай Аристархович взялся за переключатель скорости. Его ступни, обутые в рыжие кожаные туфли, нажали на педали сцепления и газа.